5. О лечении шоком. Лечение шоком проводится, как правило, в двух формах. Хотя некоторые психиатры экспериментировали и с другими методами, признанными способами являются электрический шок и инсулиновый шок. Есть два вида лечения электрическим шоком. В одном из них, именуемом электронаркозом, пациента на время оглушают. В другом у него вызывают судороги, напоминающие припадок эпилепсии. Эти средства допустимы лишь в случаях тяжелого психоза в качестве альтернативы долгим месяцам или годам содержания в психиатрической больнице. Если принимается такое решение, шок проводится трижды в неделю, и курс лечения продолжается от двух до восьми недель или дольше. В крайних случаях некоторые психиатры назначают до трех электрических шоков ежедневно в течение нескольких недель, но большинство докторов не поддерживает такую практику. Чтобы облегчить пациенту шоковое лечение, одновременно с ним часто назначаются анестезирующие препараты или специальные медикаменты. Электрический шок проводится особой медицинской машиной, которую можно устанавливать на определенную дозу. Когда поворачивают рубильник, машина выдает установленное количество тока, например, 200 мА при 110 Вт в течение полусекунды. Результаты лечения этим методом различных психозов, полученные в разных клиниках, нередко расходятся. Как полагает большинство специалистов, он дает наилучшие результаты при затяжных депрессиях, происходящих от перемен в жизни пациента, так называемых инволюционных меланхолиях. До введения этого метода в таких случаях часто требовалась госпитализация длившаяся годами. как действует этот метод никому не известно по убеждению многих психиатров в каждом отдельном случае надо очень внимательно продумать нельзя ли применить вместо шокового лечения другие методы, например психотерапию и большинство этих докторов согласны с тем, что в определенных случаях электрический шок применять нельзя. Первое. Очень немногие доктора одобряют использование шока при неврозах и все меньше применяют его при шизофрении. Второе. Многие психиатры возражают против использования шока в качестве амбулаторного лечения, поскольку некоторое количество шоков может вызвать у пациента состояние спутанности, в котором неблагоразумно предоставлять ему свободу действий вне больницы или санатория. Третье. Осторожные психиатры отказываются от шока, когда есть некоторая надежда, что пациенту станет лучше и без него. Это касается в особенности пациентов, имевших уже прежде психоз и выздоровевших от него самопроизвольно. Перед назначением шока весьма желательно созвать консилиум с участием двух психиатров, независимых от данного лечебного учреждения, которые должны подтвердить заключение, что больному нельзя помочь другими средствами. Рекомендуется также привлечь для консультации хотя бы одного психоаналитика. Четвертое. Никогда не следует применять шок лишь для успокоения пациента, если только он не проявляет склонности к самоубийству, убийству или не истощает себя в опасной степени чрезмерной деятельностью. Но и в таких случаях к шоку можно прибегнуть лишь как к крайнему средству. Причем также рекомендуется консультация с психоаналитиком. Электрический шок, как уже было сказано, чаще всего применяется в случаях затяжной меланхолии. Инсулин же используется главным образом при шизофрении, в особенности у молодых пациентов. Употребляется тот же инсулин, что при лечении диабета. Одна из главных забот доктора при лечении диабетиков состоит в том, чтобы не дать им слишком большую дозу инсулина, так как это вызывает слабость, дрожь и, в конце концов, потерю сознания. У шизофреников, напротив, такое состояние инсулинового шока с потерей сознания вызывается намеренно, под непрерывным наблюдением докторов и сестер, ни на минуту не спускающих глаз с больного. Когда большая доза инсулина, в 20 или даже 50 раз больше, чем дают в легких случаях диабета, начинает оказывать действие, пациент становится все более сонливым и впадает, наконец, в состояние, из которого не может быть выведен обычными способами. Продержав пациента в этом состоянии час или два, ему вводят большое количество сахара, внутривенно или иным путем. И тогда происходит удивительное явление. Через какие-нибудь несколько секунд прежний психотик выходит из глубокой комы, садится и говорит, как нормальный человек. Есть другие вещества, делающие выход из коматозного состояния более медленным. Как полагает большинство психиатров, Эффективность этого метода в течение длительного периода зависит главным образом от того, как используется время непосредственно после пробуждения, когда даже самые тяжелые шизофреники способны в течение часа или двух нормально реагировать на окружающее. Это доставляет возможность провести психотерапию, в ином случае невозможную, поскольку пациент недостаточно сотрудничает. С точки зрения более осторожных психотерапевтов, инсулин и должен применяться как средство, позволяющее привести больного в состояние, в котором доктор может выполнить психотерапию. С другой стороны, многие психиатры полагают, что лечебные свойства инсулина почти полностью объясняются его химическим действием на мозг пациента независимо от психотерапии. Чтобы излечить шизофреника, Даже в благоприятных случаях требуется от 30 до 50 шоков, выполняемых ежедневно. Поскольку три описанных вида шокового лечения с некоторой точки зрения всего лишь способы облегчения психотерапии, возникает вопрос, нельзя ли использовать при психозах одну только психотерапию, не подвергая пациента лечению шоком. Оказывается, это возможно. И мы учимся делать это все лучше, в особенности с помощью групповой терапии. К сожалению, такой способ лечения доступен лишь небольшой части психотиков. Чтобы лечить сотни тысяч людей в психиатрических больницах и миллионы страдающих неврозами, которым могло бы принести пользу психиатрическое лечение, недостает докторов, специализирующихся в психотерапии. Профессия психиатра лишается некоторого числа молодых людей, В частности, и потому, что при таком же объеме подготовки и таких же профессиональных навыках доктор может больше заработать в других областях. Было обнаружено, что некоторым пациентам, страдающим неизлечимым возбуждением и затяжной меланхолией, по-видимому, помогает перерезывание нервных пучков в разных частях мозга. После такой психической хирургии они могут покинуть больницу, откуда не выходили иногда много лет. И вести опять более или менее нормальную жизнь. В некоторых случаях они становятся после операции слишком уж безответственными и беззаботными, так что их приходится постоянно опекать, чтобы они не попали в беду, и родственникам иногда кажется, что излечение не лучше болезни. К счастью, так бывает не всегда. Хотя операция сама по себе не тяжела, последствия ее неустранимы, так как нервы не срастаются снова. Иногда возникают непредвиденные и серьезные осложнения. Поэтому к операциям этого рода прибегают лишь в самых тяжелых, затяжных случаях. Операцию можно назначить лишь при условии, что ее признают лучшим возможным способом лечения два высококвалифицированных психиатра, не принадлежащих штату больницы. И лишь после того, как все другие способы лечения решительно не приведут к цели. В современных больницах эта операция применяется редко. поскольку в распоряжении докторов имеется широкий ассортимент лекарственных средств, и поскольку те же результаты могут быть нередко достигнуты квалифицированным специалистам по групповой терапии.